Марина Бёрн. Особое требование. Книгу озвучивают Алексей Королёв, Татьяна Завродская. Глава первая. Крокодилина. Аля. «Смотри, куда прёшь, крокодилина!» Словами систым кулаком бьют под дых. Мерзненько так, болезненно. сдувая с лба, прилипшую прядь волос и бросаю мимолетный взгляд на обидчика, с которым столкнулась секундой ранее. Впрочем, столкнулась громко сказано. Так, слегка задела, подгоняемая, хлынувшая из переполненного вагона метро толпой. Кто же виноват, что это худощавое чудо в костюме споткнулось, упало, да вырнило портфель? А тот по закону подлости открылся, вывалив на платформу всё содержимое. «Ладно, может и я. Самой малость. Но разве это повод обзываться?» «Я не хотела». Лепечу, наклоняясь и выдирая из-под чьей-то торопящейся ноги лист бумаги. Протягиваю пострадавшему. Рассматривает чёткий отпечаток ботинка и тяжко вздыхает. «Из-за тебя неуклюжая, вся работа на смарку». «Ну вот». Вдобавок, крокодилини ещё и неуклюжая, Час от часу не легче. «Простите, вы просто слишком легким оказались». Молодой человек с силой выхватывает из моих рук документ, запихивает в портфель и судорожно закрывает защёлку. Встаёт, резким движением поправляет сальные светлые волосы и бежит к эскалатору. Потом неожиданно тормозит, машет в мою сторону кулаком и желчно кидает. «Лучше быть лёгким, чем такой жердяйкой, как ты!» Дрожь пробегает муравьями по коже. Дожидаюсь, пока злословец скроется из виду, и только потом встаю с корточек полной прострации доползаю до эскалатора. Поднимаюсь наверх. Стараясь сохранить бодрость духа, пересчитываю фонари. Раз, два, три. Это же надо было в такой важный день нарваться на неадеквата. Ну подумаешь, бумажки какие-то пострадали. Распечатать снова, плёвое дело. Принтера в офисе нет, что ли? Тоже мне трагедия. Пять, шесть, семь... Мог бы посмеяться, в шутку ситуацию перевести. Куда там? Сразу я ему неуклюжая жердяйка-крокодилина. 8-9. Может, я, конечно, и не дюймовочка. Дюжина полторы дополнительных килограммов у меня и правда имеется. Но чтобы величать меня жердяйкой, это, знаете ли, совсем совесть потерять надо. Сегодня явно не мой день. Да ещё сыпь так неудачно выступила. Но даже если, по мнению белобрысой козявки, внешностью я не блещу, Разве это повод обзывать почти ни в чём неповинного человека рептилией? Эх, вздыхаю и прекращаю счёт. Нашла то же время для самобичевания. Сейчас важно сосредоточиться на главном — собеседование в Санбери ровно в десять. А значит, надо немедленно отбросить мрачные мысли, глубоко вдохнуть и настроиться на победу. У меня все схвачено, и ничто, ничто, я сказала, не выбьет меня из колеи. Так что на дураков внимания не обращаю и действую по плану. Сейчас выйду на улицу, за пять минут добегу до дома, о, спасибо Всевышний за близость дома к метро, и за полчаса приведу себя в благородный, подобающий вид. А там до бизнес-центра рукой подать 15 минут и вуаля! В запасе останется еще минут 20. Ну супер же, супер! Стряхнув с плеч остатки жалких мыслей, выбираюсь на свежий воздух, в лето, утренние солнце и суетящийся Питер. И бойко сбегаю по ступенькам здания метро. Теперь только вперёд, к дому. На подходе к светофору сумка начинает дребезжать. Пара секунд уходит на поиск телефона, покоящегося на дне. Выудив вопящий гаджет из необъятной котомки, отвечаю на вызов. «Алла Васильевна?» Не сразу соображаю, что обращаются ко мне. Для друзей и коллег я всю жизнь была Алией, и Алла по паспорту режет мне слух. «Это Кристина Владимировна из Санбери. У вас на 10 утра назначено собеседование с Макаром Сергеевичем». «Да, да, конечно», — щебечу я. «Я вас узнала». У Макара Сергеевича случились изменения в расписании. К сожалению, в это время он будет занят. Боюсь, что единственный вариант встречи — в 9.00. Гляжу на часы. До девяти осталось тринадцать минут. «Вы, вероятно, подъехать не успеете, так что нам придётся отменить». «Нет, нет, всё в порядке». Выпаливаю я, не давая Кристине Владимировне договорить. «Успею». «Успеете?» — удивление бежит впереди собеседницы. «Все непременно». «Что ж...» — после моего согласного хмыка продолжает. «Тогда будем вас ждать». На этой фальшивой ноте Кристина Владимировна отключается: Елки-палки! Похоже, утренний блондин меня сглазил. Швыряю телефон в сумку, растерянно почесываю шершавую щеку, прыщиков, кажется, стало еще больше, и пялюсь в витрину магазина, рядом с которым успела пристроиться. Из окна на меня растерянно смотрит оранжевое страшилище с прической Хагрида, в необъятной толстовке и расклешенных джинсах. Не сразу доходит, что шарик напротив это я. Кажется, мальчишка был не так уж далёк от истины. Ну и видок. Кто же в здравом уме возьмёт на работу такое чудо? Санбери, конечно, славится креативностью и свободой нравов, но не настолько же. Снежной жалостью приглаживаю распушившееся гнездо на голове. Так. Стоп. Некогда разводить нюни. Хоронить себя заживо можно и на ходу. Моя задача сейчас — развернуться и просто идти. Быстро. Уверена, вон к тому бизнес-центру. Ноги делают шаги в нужном направлении, в то время как внутренний голос продолжает причитать. Это все Валька виноват. Сколько наглости надо иметь, чтобы позвонить лучшей подруге в одиннадцатом часу вечера накануне важнейшего собеседования и рыдая в трубку, заставить тащиться за три девять земель. Травма у него, понимаешь ли. Бросила девушка, с которой он аж месяц встречался. А обо мне, между прочим, за этот месяц ни разу не вспомнил. Зато, когда понадобилось плечо для рыданий и соплей, в прямом смысле, между прочим, тут он без Али не может. Выкрики «Инвина Веритас» после каждого бокала вина мне теперь в кошмарах будут сниться. Блок недоделанный, а не валька. Конечно, наутро в зеркале я увидела не будущую помощницу генерального директора самого крутого маркетингового агентства России, а разбитую, ставшую нечисть с красными глазами и безобразной сыпью на лице из-за дурацкого бокала. «Знала же, что у меня аллергия на алкоголь!» Да ещё и в заляпанной блузке. Валька с фразой «вернёшь, не благодари» подсунул мне комок оранжевого безобразия, называемого толстовкой. И теперь я предстану на собеседовании в этом. Ох, встречу Вальку, прибью. Ладно, о насилии позже. Сейчас надо отставить панику и мыслить логически. Второго шанса попасть в Санбери у меня не будет, не чаев не из тех, кто меняет помощниц, как перчатки. Кристально ясно, что если я пропущу собеседование, должность умчится от меня со скоростью Моглева. Тем более любовь Санбери к быстрому принятию решений давно стала притчевой языцах. Смотрят всех кандидатов в один день и тут же дают ответ. Выбор невелик. Опозориться, но иметь призрачный, но всё же шанс попасть на работу в компанию мечты или сразу устроить в мечте пышные похороны. Всё. Решено. Предстану перед потенциальным боссом в естественном виде, не накрашенной, краснощёкой крокодилиной в сомнительном наряде. И будь что будет. Подбегаю к бизнес-центру одновременно с оранжевой кляксой, собственным отражением в стеклянной двери. На ходу выуживаю из сумки резинку и, недолго думая, собираю растрёпанные волосы в хвост. Вот теперь я настоящая серая мышь, хотя какая-то мышь, скорее оранжевый хомяк. С шумом выдыхаю, как алкаш перед новой рюмкой, расправляю плечи, пытаясь откопать спрятавшиеся достоинства, и захожу внутрь, подплываю к охраннику. «Доброе утро! Я на собеседовании в Санбери». Суровый мужчина изучает мои документы и делает пометки в журнале, а затем поднимает глаза и откровенно, с вожделением, пялится. Не на меня, нет. На подошедшую длиногую блондинку в угольно-черном, как свежеуложенный асфальт брючном костюме. Глубокий вырез ее жакета недвусмысленно намекает, под ним ничего. Ничего,шеньки, нет. Поспешно отворачиваясь в надежде сохранить остатки уверенности. Мужчина расплывается в масляной улыбке. Кристина Владимировна, а это похоже к вам. Что? Что он сказал? «Кристина Владимировна?» Словно в замедленной съёмке возвращая внимание к женщине и ловлю её ошарашенный взгляд. В горле застревает комок. «Вру. Не комок. Ком. Комочище!» Мысль с занозой ковыряет мозг. «Может, я зря не устроила собеседованию пышные похороны?»